Он был сплошь украшен коваными завитушками и весил никак не меньше 20 килограммов. «Вот на кой хрен все эти завитушки? Какая от них польза?» орал на Надитин, боязливо вжимавших головы в плечи при виде моего гнева. «Это оружие великого духа. Оно должно быть красивым!» Робко подал голос кузнец Рафим, чей арбалет мне трудно было вообще удержать в руках. «Ты мозги свои прожег на своей кузне! Кто в состоянии держать эту красоту на вытянутых руках?»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 «Это не торговое судно, а их главный корабль, Василий Лубков!» В голосе правителя Берлина прозвучала тревога. «Мы договорим позже. Ждите нас здесь!» Оставив Кузнецова ломать голову над устройством арбалетов, в сопровождении Терса и своей личной гвардией заспешил в порт. Если к нам пожаловал главный корабль сатанистов, дело принимало серьезный оборот. Я, конечно, допускал возможность такого визита. Даже обсуждал его с Терсом. Но сатанисты так быстро принялись за дело, что меня это неприятно удивило». Дорогу до порта преодолели за пять минут. Василий Лубков вставал на рейд в двух кабельтовых, повернувшись к порту правым бортом. Жерло шести пушек выглядывали из открытых рудейных портов, намекая на недружественный визит. С корабля спустили шлюпку. Она уже шла в нашу сторону. «Убьем их всех!» — Арн и Баск пылали гневом. «Нельзя. У них белый флаг. Это парламентеры. Остудил я пыл своих людей». «По местам стоять!»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 присвоившего себе имя сына нашего Бога Иисуса. Чужий имец называет себя Макса, бежал из-за строго патриарха и прибыл в Берлин. Наш император и патриарх напоминают тебе, Терс, что волей Господа нашего Иисуса и сына его, Макса, ты обязан повиноваться. Бородатый замолчал. Молчал и Терс. Ему явно не хватало опыта ведения переговоров. Выждав пару минут, Селантий спросил. «Каково твое решение, правитель Берлина? Что передать мне императору?» Терс сглотнул и заговорил. «Берлин увидел чудо. К нам вернулся великий дух Макса. У императора ложные сведения. Здесь нет чужеимцев. «Терс», Селантий проигнорировал титул правителя Берлина. «Подумай, стоит ли лишаться головы ради чужеимца, оскорбившего сына нашего Бога Иисуса? Пора им не вмешаться». «Пропустите меня»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 «Именно по этой причине мне пришлось срочно возвращаться, чтобы защитить свой народ! Император направит сюда армию, если Терст не выполнит его требования!» Упрямо, словно не слыша моих слов, повторил туповатый посол сатанистов. «Арестовать их обоих! Шлюпку задержать!» — скомандовал своей гвардии. «Я посол!» — попытался запротестовать Салантий, но, очутившись в стальных объятиях Богдана, замолк. Грибцы на шлюпке не успели среагировать, когда к ним посыпались разъяренные русы.